Глава восьмая. Вера Игнатьевна Коробова работает в библиотеке большого завода, выстроенного на краю города. Обыкновенно она возвращается домой к пяти часам вечера. Сегодня она, ее помощницы и сочувствующие задержались позднее. Готовились к диспуту. Диспут будет завтра. На диспут ожидают автора одного из крупных писателей. Читатели любят его книги, любит их и Вера Игнатьевна. Сегодня она с радостью возилась над витриной. Любовно и тщательно она расположила за бортиками рейк всю критическую литературу о писателе, красиво подставила к журнальным страницам строчки рекомендательных надписей, а в центре витрины укрепила портрет писателя. Портрет был хороший, редкий, писатель смотрел с добродушной домашней грустью, и поэтому вся витрина казалась интимно близкой и какой-то родной. Когда работа была кончена, Вера Игнатьевна долго не могла наладить себя на дорогу домой. Хотелось еще что-нибудь сделать и не хотелось уходить. Вера Игнатьевна особенно любила свою библиотеку в эти вечерние часы. Она любила с особенной заботливой нежностью принимать со столов и размещать на полках возвращенные читателями книги, приводить в порядок карточки и наблюдать, чтобы старая Марфа Семеновна везде убрала пыль. На ее глазах библиотеке располагался уютный отдыхающий порядок и тогда можно уходить домой. Но еще лучше, вот как сегодня, остаться поработать в небольшой компании таких же любителей, как она сама. В затененных проходах между полками только в некоторых местах корешки книг освещены светом лампы над столом. В этих местах книги смотрят с таким выражением, как будто они вышли погулять на освещенную вечернюю улицу. Подальше, в полутени, книги мирно сумерничают, о чем-то толкуют тихонько, довольные, что сегодня они не стоят в одиночестве. В далеких черных углах крепко спят старики-журналы, которые днем любят подремать, кстати, и читатели редко их беспокоят. Вера Игнатьевна хорошо знала свое книжное царство, в ее представлении каждая книга имеет свою физиономию и свой особый характер. Характер составляется в довольно сложном плане из внешнего вида книги, общего рисунка ее содержания, но главным образом из типа отношений между книгой и читателем. Вот, например, наши знакомые Германа – это толстенькая, моложавая женщина с хорошеньким личиком, болтливая и остроумная, но какая-то несерьезная, чудачка. Ее компанию составляют девчонки 17-18 лет. Несмотря на то, что она гораздо старше их, они с ней в приятельских и коротких отношениях, и, судя по лицам читателей, эта толстушка рассказывает им что-то такое, чего в тексте даже и не прочитаешь. Мужчины возвращают эту книгу с ироническим выражением, как будто говорят «М-да, как закалялась сталь, эта книга святая, ее нельзя небрежно бросить на стол». При ней неловко сказать сердитое слово. «Дорога на океан» — это серьезный хмурый товарищ. Он никогда не улыбается, с девчонками принципиально не кланяется, а водит компанию только с суховатыми, худыми мужчинами в роговых очках. «Дорога на океан» Роман Леонова «Энергия» — это молчальница, книга с меланхолическим характером. На читателя смотрит недружелюбно, и читатель ее боится. А если обращается к ней, то исключительно вежливо и только по делу. Энергия. Роман Гладкова. «Разгром» — это старый известный доктор, у которого очередь записавшихся и который принимает читателей с выражением добросовестной, хорошей, трудовой усталости. Читатель эту книгу возвращает со спокойной благодарностью, уверенный, что книга ему помогла. Даже в руках Веры Игнатьевны, когда она отмечает выдачу или возвращение, книги держат себя по-разному. Одни покорно ожидают, пока их запишут, Другие рвутся из рук, побуждаемые горячими взглядами читателей. Третий упрямятся и хотят обратно на полку. Это потому, что читатель встречает их отчужденным и холодным взглядом. В представлении Веры Игнатьевны книги жили особенной, интересной и умной жизнью, которой Вера Игнатьевна даже немного завидовала, но которую все же любила. Вере Игнатьевне 38 лет. В ее лице... В плечах, в белой шее, сохранилось еще очень много молодости, но Вера Игнатьевна об этом не знает, потому что о себе она никогда не думает. Она думает только о книгах и о своей семье. И этих дум всегда так много, что они не помещаются в ее сознании, толпятся в беспорядке и не умеют соблюдать очередь. «Как неприятно остаться вечером в библиотеке, а думы тянут домой». Вера Игнатьевна быстро собирает в сумочку разную мелочь и спешит к трамваю. В тесном вагоне она долго стоит, придерживаясь за спинку дивана, и в это время сдержанная, шепчущая жизнь книг постепенно замирает, а на ее место приходят дела домашние. Сегодня она возвращается домой поздно, значит и вечер будет напряженный. Еще в трамвае в ее душе начинают хозяйничать заботы сегодняшнего вечера. Они распоряжаются ее временем с некоторым удовольствием. Откуда берется это удовольствие, она не знает. Иногда ей кажется, что это от любви. Очень возможно, что это так и есть. Когда встает перед ней лицо Павлуши или Тамары, Вера Игнатьевна уже не видит ни пассажиров, ни пробегающих улиц, не замечает толчков и остановок, не ощущает и собственного тела, а ремешок сумочки и трамвайный билет держатся между пальцами как-то сами собой по установившейся привычке. У Павлуши хорошенькое чистенькое лицо, а глаза карие, но в белках столько синевы, что весь Павлуша так и представляется золотисто-синеватым мальчиком. И лицо, и глаза Павлуши – это такое пленительное видение, что Вера Игнатьевна даже думать не может, а только видит, видит и больше ничего. А Тамарочки она, напротив, может и думать. Тамара, правда, несомненная красавица. Вера Игнатьевна таким же неотрывным взглядом всегда видит в ней что-то исключительно прелестное, женственное, нежное. Этого так много в ее длинных ресницах, в темных кудряшках, на висках и на затылке, в пристальном, глубоком и таинственном взгляде серьезных глаз, в неизъяснимом очаровании движений. А Тамаре она часто думает. Жизнь самой Веры Игнатьевны с незапамятных времен катилась по одним и тем же рельсам. Этот прямой и гладкий рельсовый путь был проложен по равнинам труда, ежедневных однообразных забот, однообразного кружева мелочей которые никогда не оставляли ее в течение дня, а так и ходили вокруг нее одними и теми же петельками, кружочками и крестиками. Мимо Веры Игнатьевны с потрясающим грохотом пронеслась революция. Она чувствовала ее горячий ветер. Она видела, как на этом ветру стремительно подхватила и унесло старую жизнь старых людей, старые обычаи. Трудовой человек, она радовалась этому животворному вихрю, но оторваться от кружева мелочей она не могла ни на одну минуту, потому что это кружево было для кого-то необходимо. Вера Игнатьевна никогда не думала, что это долг. Она просто не могла себе представить, как это можно разорвать какую-нибудь петлю в кружеве, если от этого благим матом может заорать Тамарочка или Павлуша, или Иван Петрович. Она и замуж вышла за Ивана Петровича, как будто вывязала очередной узор кружева. А не выйти замуж было нельзя. Иван Петрович, по крайней мере, мог бы захныкать. Вера Игнатьевна на свою жизнь никогда не жаловалась. В последнем счете все окончилось хорошо. И теперь можно с радостью смотреть на своих детей и думать о них. А кроме того, ее жизнь украшается книгами. Впрочем, Вера Игнатьевна никогда не занималась анализом своей жизни. Было некогда. Что хорошего, что плохого в жизни разобрать трудно. Но когда ее мысль доходила до Тамары, она начинала работать неожиданно оригинально. Не было сомнений в том, что жизнь Тамары должна пройти иначе. Сейчас Тамара в архитектурном институте. Что-то там зубрит, на ее столе лежит начатый чертеж, какие-то ордера и копители, какие-то львы с очень сложными хвостами, похожими на букеты и с птичьими клювами. Конечно, судьба Тамары вовсе не в этих львах, а в чем-то другом. В чем не совсем было ясно, но это было то, что в книгах называется счастьем. Счастье Вера Игнатьевна представляла себе как лучезарное шествие женщины, как убийственно гордый ее взгляд, как радость от нее исходящую. По всему было видно, что Тамара создана для такого счастья и сама в нем не сомневается. Вера Игнатьевна машинально протолкалась к выходу и быстро пробежала короткое расстояние до своего дома. Тамара открыла ей. Вера Игнатьевна бросила сумочку на подоконник в передней и заглянула в столовую. «Павлуша обедал?» «Обедал». «Он куда-нибудь ушел?» «Не знаю, кажется, на коньках». И в том, что все обедали, и в том, что Павлуша катается на коньках, можно было не сомневаться. Куски пищи были разбросаны по столу и стояли тарелки с остатками обеда. В передние валяются на полу комочки земли. Какие-то веревочки, обрезки проволоки. Вера Игнатьевна привычным жестом откинула с лба прямые волосы, оглянулась и взяла в переднюю щетку. Тамара села в широком кресле, распустила волосы, мечтательно устремила в окно хорошенькие глазки. Мама, ну как же с туфлями? Выметая из-под ее кресла, мать негромко сказала: Тамарочка, может быть, обойдешься? Тамара с грохотом отодвинула кресло, швырнула на стол гребень, глаза ее вдруг перестали быть хорошенькими. Она протянула к матери розовые ладони, ее шелковый халатик распахнулся. Розовые бантики белья тоже глянули на Веру Игнатьевну Сердито. «Мама, как ты говоришь, даже зло берет. Платье коричневое, а туфли розовые. Что это за туфли?» Тамара с возмущением дрыгнула ножкой, обутой в симпатичную розовую туфельку. В этот момент ее костюм не содержал никаких противоречий. Халатик тоже розовый и чулки розовые. Вера Игнатьевна задержала щетку и сочувственно посмотрела на ножку Тамары. «Ну что же, купим? Вот будет получка». Тамара взглядом следила за работой щетки. По всем законам физики и геометрии, ее взгляд должен был натолкнуться на истоптанные, покривившийся, потерявший цвет туфли матери, но этого почему-то не случилось». Тамара обвела комнату усталым от страдания взглядом. Надоело, сказала она. Сколько уже получек прошло? Тамара вздохнула и направилась в спальню. Вера Игнатьевна окончила уборку столовой и ушла в кухню мыть посуду. Из кухонного шкафчика она достала старенький бязевый халат, надела на себя. Дом работницы у Коробовых нет. По договоренности, жена дворника Василиса Ивановна приходит в два часа и готовит обед для Тамары и Павлуши. Иван Петрович и Вера Игнатьевна предпочитают обедать на работе. Это удобнее, меньше уходит времени. Примус у Веры Игнатьевны замечательный. Она не может им налюбоваться. Стоит два-три раза качнуть насосиком, и он с веселой готовностью без передышки шумит и гонит настойчивый деловой огонек. Вода в кастрюле закипает в четверть часа. По своей привычке Вера Игнатьевна и к примусу относится с любовью и узнает в нем личный характер, очень симпатичный и дружеский, а главное такой, рабочий. Умеет Вера Игнатьевна разбирать и выражение физиономии грязных тарелок. Она готова даже улыбнуться, глядя на них. Такой у них приятный и смешной вид. Они с молчаливым, доверчивым ожиданием наблюдают за ее хлопотами. Они с нетерпением ждут купания в горячей воде. Наверное, у них кожа чешется от нетерпения. Вера Игнатьевна любила жизнь окружающих вещей и наедине с ними чувствовала себя хорошо. Она иногда даже разговаривала с ними. За работой лицо Веры Игнатьевны оживлялось, в глазах перебегали шутками и турачились смешливые зайчики. Полные губы по-домашнему иногда даже улыбались. Но на глазах у людей, даже у близких, все это легкомысленное оживление исчезало. Неловко было дурачиться перед людьми, неловко и несерьезно. Вера Игнатьевна не привыкла. Сегодня она за мойкой посуды только самую малость пошутила, а потом вспомнила о туфлях Тамарочки и уже до конца думала о них. Весь этот вопрос о туфлях был изучен ею основательно. Может, было ошибкой покупать розовые туфли только потому, что халатик розовый. И вообще нельзя же покупать туфли к халатику. Но так уже случилось, ничего теперь не поделаешь. Потом была длинная история с коричневым платьем. Платье шелковое, действительно нежно-коричневое. Оно очень идет к карим глазам и темным кудрям Тамары. Но все-таки вопрос о коричневых туфлях возник как-то непредвиденно. Сначала казалось, что коричневое платье заканчивает компанию. Еще третьего дня Вера Игнатьевна, оставшись дома одна, произвела сравнение. Платье было нежно-коричневое, а туфли – розовые. Не такие розовые, как розовая роза, а чуть-чуть темнее и не такие яркие. На самое короткое мгновение у Веры Игнатьевны блеснула мысль, что при таких туфлях коричневое платье носить можно. И сами туфли в этот момент как будто кивнули утвердительно. Но это была только минутка слабости. Вера Игнатьевна старалась не вспоминать о ней. Сейчас она вспоминала только расстроенное личико Тамары, и от этого на душе у нее становилось больно. В наружную дверь постучали, Вера Игнатьевна встряхнула руками над тазом и пошла открыть. Она была очень удивлена. В дверях стоял Андрей Климович Стоянов. Андрей Климович Стоянов любил библиотеку и книги, пожалуй, не меньше Веры Игнатьевны. Но он был не библиотекарь, а фрезеровщик. И фрезеровщик какой-то особенный – потому что другие фрезеровщики его фамилию произносили не иначе, как в двойном виде. Сам Стоянов, даже Стоянов, только Стоянов. Ну, Стоянов. Вот Стоянов. Вера Игнатьевна в одушевленных предметах разбиралась вообще слабее, чем в неодушевленных, поэтому не могла понять, что такое в Андрее Климовиче было специально фрезерное. Правда, до нее доносились из цехов... Восторженные сообщения о том, что бригада Стоянова сделала 270-290%, что в бригаде Стоянова придумали какой-то замечательный кондуктор, что бригада Стоянова завела целый цветник вокруг своих станков. Даже шутили, что бригада скоро будет переименована в универсально-фрезерную оранжерею имени Андрея Стоянова. И Все же в представлении Веры Игнатьевны Андрей Климович выступал исключительно как любитель книг. Ей трудно было понять, как он мог справляться со своими фрезерными, если на самом деле он так влюблен в книгу. Андрей Климович нарочно устроился работать в вечерней смене, а на выборах ФАБ ЗАВКОМ сам напросился. «Приспособьте меня к библиотеке». Книги Андрей Климович любил по-своему. Книги — это переплетенные люди. Он иногда удивлялся, зачем в книгах описание природы, какого-нибудь дождя или леса. Он приходил в комнату к Вере Игнатьевне и говорил, «Человека разобрать трудно, в человеке тайна есть. Писатель разберет, а наш брат прочитать должен. Тогда видно. А дождь, так и есть дождь. Если я на дождь посмотрю, так и разберу сразу дождь. И какой дождь разберу, маленький или большой, вредный или невредный, лес тоже. Писатель никогда того не напишет, что увидеть можно». Зато люди, описанные в книгах, всегда вызывали у Андрея Климовича напористое и длительное внимание. Он любил поговорить об этих людях, умел заметить противоречия и всегда обижался, если писатель был несправедлив к людям. «Достоевского не люблю. Говорят, хороший писатель, а я не люблю. Такого про человека наговорит, стыдно читать. Ну, скажем, этот самый Раскольников. Убил он старушенцию, за это суди и взгрей как следует. А тут тебе на». Целый роман написал. И что же вы думаете? Читаю, читаю, а мне уж его и жаль стало, и зло берет. За что жалею? А все потому, что пристали к человеку, спасения нет. И вот сейчас Андрей Климович стоит в дверях и улыбается. Улыбка у него немного застенчивая, нежная и красивая. Как будто это не сорокалетний фрезеровщик улыбается, а молодая девушка. И в то же время в этой улыбке есть много мужественного, знающего себе цену. Разрешите, Вера Игнатьевна, зайти, дело есть маленькое. Андрей Климович и раньше заходил по книжным делам. Живет он на той же улице, но сейчас действительно чувствовалось, что зашел он по какому-то особому делу. А вы все по хозяйству? Да какое там хозяйство? Посуда только. Проходите в комнату. Да не, давайте здесь, на кухне. Можно сказать, в цеху и поговорим. Да почему? Вера Игнатьевна, дело у меня такое, знаете, секретное. Андрей Климович хитро улыбнулся и даже заглянул в комнату, но никого там не увидел. В кухне Андрей Климович сел на некрашенную табуретку, иронически посмотрел на горку вымытой еще мокрой посуды и спросил. «На посуде этой вы-то не обедали?» Вера Игнатьевна вытирала руки полотенцем. «Нет, дети. Дети? Ага. Я к вам можно сказать от Фабзовкома. Тут нужно выяснить одно дело. Это насчет завтрашнего диспута? Нет, это персонально касается вас. Решили у нас кое-кого премировать по культурному фронту. Как бы к Новому году, но поскольку в библиотеке вроде праздник, так вас решили в первую очередь. Деньгами премируют. Как водится. Но тут я вмешался. Деньгами, говорю, Веру Игнатьевну нельзя премировать. Ничего из такой премии не выйдет. Одни переживания и все. Я не понимаю, улыбнулась Вера Игнатьевна. Вот Не понимаете. А вещь самая простая. Деньги, штука скользкая. Сегодня они в одном кармане, а завтра они в другом, а послезавтра, И этого не осталось. Деньги для вас, это мало подходит. Да у вас же и карманов нету. Надо вещь какую-нибудь придумать. Какую же вещь? Давайте думать. Вещь? Ага, ну хорошо. А только стоит ли меня премировать? Это уже по высшему соображению. Ваше дело, сторона. «Так какую вещь? Туфли нужны, Андрей Климович. Я вам прямо скажу, очень нужны». Андрей Климович осторожно глянул на туфли Веры Игнатьевны, а она еще осторожнее придвинулась к табуретке, на которой стояла посуда. «Туфли эти, да, туфли — хорошее дело, туфли можно». «Только...» — Вера Игнатьевна покраснела. «Только коричневые, обязательно коричневые. Андрей Климович...» «Коричневые?» Андрей Климович с какой-то грустной улыбкой поглядел в сторону. «Можно и коричневый, что ж, только туфли — такое дело, туфли без примерки нельзя. Отправимся с вами в магазин и примерим. Бывает, подъем не подойдет, и фасон нужно присмотреть, а то дадут тебе такой фасон, господи помилуй». Вера Игнатьевна краснела и улыбалась, а он поднял голову и присматривался к ней одним глазом. Высок его ботинка поднимался и опускался, постукивая по полу. «Так что, пойдем завтра купим?» «Да зачем вам беспокоиться, Андрей Климович? Я никогда не примериваю. Просто номер и все». «Номер? Ну, какой же номер?» «Какой номер? Тридцать четвертый». «Тридцать четвертый? Не тесно ли будет, Вера Игнатьевна?» Вера Игнатьевна вспомнила, что пора вытирать посуду и отвернулась к стене за полотенцем. «Этот номер не пройдет, Вера Игнатьевна», — весело сказал Андрей Климович. Вера Игнатьевна подхватила первую тарелку, но и тарелка смотрела на нее с широкой тарелочной улыбкой. Вера Игнатьевна сказала так для приличия. «Какой номер не пройдет?» 34-й номер не пройдет». Андрей Климович громко расхохотался, поднялся с табурета и плотно прикрыл дверь. Стоя у двери, он поднял глаза к потолку и сказал, будто декламируя, Барышни ваши здесь ничего не достанется, раз я взялся за это дело по специальному заданию. Ни одной коричневой туфли не достанется. Барышня и так будет хороша». Вера Игнатьевна не умела сказать, какое ваше дело, да и вид Андрея Климовича не располагал к такой грубости. Она растерянно промолчала. Андрей Климович снова оседлал табуретку. «Вы не сердитесь, хозяюшка, что я вмешиваюсь». «А если нужно, надо что-нибудь с вами делать. Я, как от обзавкома, имею государственное право». «И я так и сказал. Примируем товарища Коробову, а девчонку вашу, Франтиху. Пускай папка примирует». «Почему вы так говорите? Какая она, Франтиха, молодая девушка?» Вера Игнатьевна сердито посмотрела на гостя. «Почему он и в самом деле говорит такие слова? Девчонка, Франтиха. Это от Амари о ее красавице, которой принадлежит будущее счастье». Вера Игнатьевна подозрительно проверила, неужели Андрей Климович враг ее дочери. В своей жизни она мало видела врагов. У Андрея Климовича были кудрявые усы, они симпатично шевелились над его нежной улыбкой. И это, конечно, противоречило его враждебным словам. Но все-таки пусть он скажет, почему вы так относитесь к Тамаре. Андрей Климович перестал улыбаться и озабоченно погладил себя по затылку. — Вера Игнатьевна, давайте я скажу вам правду. — Давайте скажу. — Ну, какую там еще правду? Вере Игнатьевне вдруг захотелось сказать. Не надо говорить правду. — Вот я вам скажу правду. — Серьезно произнес Андрей Климович и хлопнул рукой по колену. — Только бросьте на минутку ваши эти тарелки, послушайте. Он принял из ее рук вытертую тарелку и осторожно положил на горку чистых. Даже рукой погладил сверху, в знак полного порядка. Вера Игнатьевна опустилась на табуретку у окна. «Правды не нужно бояться, Вера Игнатьевна, и не обижайтесь. Дело ваше, понятно, и дочка ваша, это все так. Но только и вы у нас работник дорогой, а мы видим. Вот, скажем, как вы одеваетесь, присмотрелись. Вот эта юбчонка, например». Андрей Климович осторожно двумя пальцами взял складочку ее юбки. Одна у вас, видно же. И на службе она работает, и на диспуте, и посуду ей приходится. А юбочка свое отслужила. По всему, видать, это и говорить нечего. От бедности, что ли? Так и муж, сколько, и вы сколько, и дочки на стипендии все-таки, а детей у вас двое. Так, двое. А самое кардинальное Барышня ваша, щеголиха, куда тебе? Инженерши с ней не сравняются. Придет в клуб, фу-фу-фу, то у нее синяя, то у нее черная, то еще какое. Да и не в этом дело, пускай себе ходит. Мы и без того знаем. Народ говорит, и посуду с какой стати. Андрей Климович, я мать, могу заботиться. Вот редкость какая мать. Моя Елена Васильевна тоже мать, а посмотрите, как мои девчонки мотаются. Им ничего, молодые успеют нагуляться. У моей Елены и руки не такие, а у вас все-таки, как говорится, интеллигентная работа. Стыдно, прямо скажу. Вам жить да жить, вы еще молодец, и женщина красивая. А с какой стати? Ну с какой стати? Вера Игнатьевна опустила глаза и по вековой женской привычке хотела пощипать юбку на колени. Но вспомнила, как хахаял юбку только что Андрей Климович, и еще вспомнила все места, где эта юбка заштопана и заплатана. Вера Игнатьевна подняла руку с колена и начала потихоньку обижаться на Андрея Климовича. «Андрей Климович, каждый живет по-своему. Значит, мне так нравится». Но Андрей Климович сверкнул на нее сердитым взглядом, даже его кучерявые усы зашевелились сердито. «А нам не нравится». «Кому?» «Нам. Народу. Не нравится». «Почему такое?» Наш уважаемый библиотекарь а одевается, недопустимо сказать, и мужу вашему не нравится. Мужу? А откуда вы знаете? Ведь вы же его и не видели. Во-первых, видел. А во-вторых, раз он муж, все одинаковы. Возьмет, да и то. Народ знаете какой. За ними смотри, досмотри. Да смотри. Андрей Климович снисходительно улыбнулся и поднялся с табуретки. Одним словом, решили воспримировать отрезом на платье. «Шелк такой есть. Какой-то буржуазный. Черт его знает. Называется «Не выговоришь». Это моя женька умеет выговаривать. Мужеский язык на это не способен. Но только и по в нашем пошиве. Это уж как хотите, чтобы по вашей мерке было. И пенензе у меня». Он хлопнул себя по карману. Вера Игнатьевна подняла на него глаза Потом перевела их на недоконченные тарелки и тихо вздохнула. Что-то такое было в его словах справедливое, но оно насильственно обрывало какую-то нежную петельку в кружеве ее жизни. И это было страшновато. Не могла она никак примириться с враждебностью Андрея Климовича к Тамаре. В общем, все получалось какое-то странное. Но в то же время Андрей Климович любил книги, и он член ФАБЗовкома, И от него исходила убедительная простая симпатия. «Так как?» – спросил бодро Андрей Климович, стоя у дверей. Она собралась ответить, но в этот момент широко распахнулась дверь, и перед ними встало очаровательное видение. Тамара в разлетевшемся халатике и чулки, и бантики, и туфли. Она презрительно пискнула и исчезла. Дверь снова закрыта. Андрей Климович провел рукой по усам от носа в сторону. «Да, так как, Вера Игнатьевна?» «Ну, что же, если нужно, я вам очень благодарна». Вечер это был не совсем обычный, хотя события протекали сравнительно нормально. Вера Игнатьевна покончила с посудой, убрала в кухне и начала готовить ужин. А тут пришел и Павлуша, оживленный, румяный и намокший. Он заглянул в кухню и сказал, «Шрать хочется, ты знаешь, как крокодилу». «А что на ужин? Каша с молоком? А если я не хочу с молоком? Нет, я хочу так, а молоко тоже так». Где ты измок?» «Я не измок. А это мы снегом обсыпались». «Как это так? Обсыпались?» «И белье мокрое? Нет, белье только в одном месте мокрое. Вот здесь». Вера Игнатьевна спешно занялась переодеванием сына. Кроме этого одного места, составляющего всю его спину, он промок и во многих других местах. А чулки нужно было выжимать. Вера Игнатьевна хотела, чтобы Павлуша залез под одеяло и согрелся, но этот план ему не понравился. Пока мать развешивала в кухне его одежду, он вырядился в отцовские ботинки и синий рабочий халатик Тамары. Прежде всякого другого дела, он показался в этом наряде сестре и был вознагражден свыше меры. Тамара крикнула «Отдай!» и бросилась отнимать халатик. Павлуша побежал по комнатам сначала в столовую, потом в спальню. Перепрыгнув два раза через кровать отца, он снова очутился в столовой. Здесь Тамара поймала бы его, но он ловко подбрасывал на ее пути стулья и хохотала от удачи. Тамара кричала «отдай», налетала на стулья, швыряла их в сторону. Грохот этой игры испугал Веру Игнатьевну. Она выбежала из кухни. Преследуя брата, Тамара не заметила матери и сильно толкнула ее к шкафу. Падая на шкаф, Вера Игнатьевна больно ушибла руку, но не успела почувствовать боль, так как была ошеломлена звоном разбиваемого стекла. Это она сама столкнула с буфета кувшин с водой. В этот момент Павлуша уже хохотал в руках Тамары и покорно стаскивал с себя синенький халатик. Тамара вырвала халатик из рук брата и розовой ручкой шлепнула его по плечу. «Если ты посмеешь взять мой халатик, я тебя изобью». «Ох, изобьешь, какая ты сильная! А ну попробуй, ну попробуй!» Тамара увидела мать, склонившуюся над останками кувшины, и закричала. «Мама!» Что это в самом деле? Хватает, берет, таскает. Что это такое? Как пошить что-нибудь, так у нас три года разговаривают. Туфель допроситься не могу. А как рвать и хватать, так ничего не говори. С какой стати такая жизнь, проклятая? Последние слова Тамара выпалила с рыданием, с силой швырнула халатик на стол и отвернулась к буфету. Но больше не рыдала, а стояла и молча смотрела на буфет. Обычно в такой позе она всегда казалась матери несчастной и обиженной и вызывала нестерпимую жалость. Но сейчас Вера Игнатьевна не оглянулась на нее, так была занята кропотливой работой собирания осколков кувшина. Тамара бросила вниз на мать быстрый и внимательный взгляд и снова отвернулась к резьбе буфета. Мать ничего не сказала, молча понесла в кухню стекляшки. Тамара проводила ее пристальным, несколько удивленным взглядом, но, услышав ее шаги, снова приняла прежнее положение. Вера Игнатьевна возвратилась из кухни с тряпкой и, присев к разлитой воде, сказала тихо-серьезно. «Ты растоптала воду. Подвинься». Тамара переступила лужицу и отошла к своему столику, но и от столика еще наблюдала за матерью. События, собственно говоря, протекали нормально, Бывали и раньше такие веселые игры, бывало, что и разбивалось что-нибудь стеклянное. В таком же нормальном порядке мать поставила на стол ужин. Полураздетый Павлуша набросился на кашу. Он долго одной рукой размешивал в каше масло, а другой рукой держал на столе стакан с молоком. Он очень любил молоко. Тамара каши никогда не ела, она любила мясо, и теперь ее ожидали на сковородке две подогретые котлеты. Но Тамара замерла у своего столика с чертежом и смотрела мимо матери и мимо ужина. Вера Игнатьевна глянула на дочь и жалость царапнула ее материнское сердце. «Тамара, садись кушать». «Хорошо», — шепнула Тамара и тяжело повела плечами, как всегда делают люди разбитые жизнью. Жизнь протекала нормально. В одиннадцать часов пришел Иван Петрович. Давно было достигнуто соглашение о том, что Иван Петрович всегда приходит с работы, и поэтому за последние годы не было случая, чтобы возникал вопрос, откуда он пришел. Даже когда он возвращался в окружении паров госпирта, Вера Игнатьевна больше беспокоилась о его здоровье, чем о нарушении служебной этики. Такое добросовестное соблюдение соглашения происходило потому, что Иван Петрович отличался замечательно ровным характером, справедливо вызывающим зависть многих домашних хозяек. Знакомые часто говорили Вере Игнатьевне «Какой у вас хороший муж. Редко можно встретить мужа с таким характером. Вам так повезло, Вера Игнатьевна». Эти слова всегда производили на Веру Игнатьевну приятные впечатления. Обычно ей никто не завидовал в жизни, если не считать мелкого случая, когда ей кто-то сказал, какой у вас замечательный примус, редко можно достать такой примус. Иван Петрович работал старшим экономистом, но в отличие от других старших экономистов, как известно, людей желчных и склонных к конъюнктурным анализам и к частым переменам службы, Иван Петрович имел характер спокойный и к анализам склонности не имел, и сидел на одном месте лет 15, а может быть и больше. Правда, о своей работе он никогда ничего жене не рассказывал, а то, что он где-то работает старшим экономистом, у Веры Игнатьевны вставало как воспоминание молодости. На Иване Петровиче хорошего покроя костюм, лицо у него полное, чистое и маленькое, прекрасно отбритая по краям бородка о его костюмах вера игнатьевна заботится только тогда когда они пошиты а как они шьются вера игнатьевна не знает иван петрович заботится об этом без ее консультации ежемесячно он дает вере игнатьевне 300 рублей как всегда придя домой иван петрович присаживается к столу а вера игнатьевна подает ему ужин пока она подаст он подпирает бородку сложенными руками и покусывает суставы пальцев перед ним появляются тарелки он чуть приосанивается и закладывает за воротник угол салфетки. Без салфетки он никогда не ест, и вообще он человек очень аккуратный. Разговаривать он может только тогда, когда немного закусит. И сегодня все проходило нормально. Иван Петрович съел котлеты и придвинул к себе компот. И спросил, ну, Тамара, как твоя архитектура? У своего столика Тамара пожала пежливо плечом. Вера Игнатьевна присела на стул у стены и сказала, «Тамара очень обижается, никак не купим ей коричневые туфли». Иван Петрович отломил зубочистку от спичечной коробки и заходил ею в зубах, подталкивая ее языком и вкусно обсасывая. С трудом повел глазом на Тамару, потом внимательно рассмотрел зубочистку и сказал, «Туфли – серьезное дело. А что, не хватает денег?» «Для меня всегда не хватает», — грустно сказала Тамара. Иван Петрович встал за столом, заложил руки в карманы брюк и о чем-то задумался, глядя в пустую тарелку. Стоя в таком положении и думая, он два-три раза поднял свое тело на мыски и опустил, а потом начал насвистывать песенку герцога. Можно было предположить, что он думает о туфлях, но, вероятно, он ничего хорошего не придумал. Качнувшись, последний раз... Он медленно пошел в спальню, и песенка герцога стала доноситься уже оттуда. Тамара гневно повернулась на стуле и горячим взглядом ударила в дверь спальни. Вера Игнатьевна начала убирать со стола. Так нормально прошел и этот вечер. Один из вечеров в жизни Веры Игнатьевны. Но в нем было и свое отличие от других вечеров. С того момента, когда ушел Андрей Климович, в душе Веры Игнатьевны происходило неслышное движение. И раньше за работой по хозяйству Вера Игнатьевна умела думать о разных интересных вещах. Обычно она вспоминала свою работу в библиотеке, представляла вновь полученные книги, разговоры читателей, отдельные свои советы и слова. Любила вспоминать удачные действия, остроумные выходы, душевные слова. Когда какое-нибудь теплое или значительное выражение проходило в ее памяти, несколько раз подряд, она с внутренней улыбкой рассматривала его прислушивалась к нежнейшим оттенкам и радовалась. Сегодня, если бы не Андрей Климович, она думала бы о завтрашнем диспуте, вспоминала бы витрину и портрет любимого писателя, думала бы о его книгах в красивых, твердых, синевато-сизых переплетах. Книги его отличались молодым, насмешливым характером. О них вспоминать было приятно. Но сегодня обо всем этом не думалось. И готовя ужин и подбирая осколки разбитого кувшина и снова вытирая тарелки, когда уже все отправились спать, Вера Игнатьевна все думала о словах Андрея Климовича. Почему-то на первый план выступала только одна тема – убийственный отзыв Андрея Климовича о ее юбке. Было очень обидно узнать, что все ее труды и старания, все надежды пропали даром. Сколько вечеров она истратила на починку юбки, и всегда заканчивая работу, она была уверена, что цель победоносно достигнута. Завтра она выйдет на работу в очень приличном виде. А временами ей украдкой казалось, что вид у нее не только приличный, а даже элегантный. И выходит, что все это было наоборот. Народ говорит. Все видели и все посмеивались. А завтра? Завтра диспут. Покончив с посудой и уборкой, Вера Игнатьевна освободила стол, сняла с себя юбку и разложила ее на столе. Юбка послушно расправила на столе свои старые морщины. Вера Игнатьевна присмотрелась к ней, и неожиданно ее глаза заполнились слезой. Ей так жаль стала эту старушку. Юбка смотрела на нее с выражением печальной, уставшей дряхлости. Видно было, что ей так нужно отдохнуть, полежать где-нибудь в теплом уголке комода, поспать в волю. Когда-то она была шелковой, была очень хорошенькая, нежная, игривая. Сейчас шелковистость ткани можно было увидеть, только если очень пристально присмотреться. Но эта шелковистость была седая, и в этой легкой дрожащей седине везде прошли морщинки и рубцы старых жизненных ран. Еще то, что было заштопано давно, кое-как держалось, но последние рубцы представляли собой совершенно изможденные сеточки, сквозь которые... Просвечивала белая крышка стола. Вера Игнатьевна включила утюг. Она, осторожно, стараясь не сильно надавливать, провела несколько раз горячим утюгом. В том месте, где он проходил, морщины разглаживались и прятались, и юбка смотрела со старческой грустной ласковостью. Отгладив юбку, Вера Игнатьевна подняла ее в руках и осмотрела. Нет, теперь трудно было обмануться. И отглаженная она не обещала никакой элегантности. Но Вера Игнатьевна бодро улыбнулась. «Ничего, вместе жили, вместе и отвечать будем». На душе у Веры Игнатьевны стало спокойнее и тише. А когда она села приводить в порядок свои туфли в тишине кухонной комнаты, ей показалось как-то по-особенному уютно. И думалось уже не о юбке, не о завтрашнем выступлении на диспуте, а о себе». По странному свойству своего характера сейчас Вера Игнатьевна не чувствовала себя одинокой. Во-первых, на столе лежала отглаженная, успокоившая юбка. Во-вторых, где-то далеко улыбались усы Андрея Климовича. На него она не обижалась. Что же, надо подумать над его словами. Вера Игнатьевна толстой иглой и ниткой пришивала отпоровшуюся подошву и размышляла, улыбаясь. Улыбалась она потому что чувствовала себя помолодевшей. И это было непривычно и немного смешно. Она представляла себя в новом шелковом платье, и это выходило тоже странно и тоже смешно. Сквозь туман своих домашних забот она видела, что новое платье – это неизбежно. Но дело в том, что это не только платье, а еще дико и стыдно думать, в нем было что-то похожее на молодость. Вера Игнатьевна даже головой тряхнула от удивления. Она осторожно подошла к тусклому зеркальцу над умывальником. Ее вдруг поразили действительно молодые улыбающиеся глаза и полные что-то шепчущие веселые губы. Румянца в зеркальце не было видно, но Вера Игнатьевна чувствовала, как он теплой краской разливался на щеках. Она нечаянно вспомнила об Иване Петровиче, отошла от зеркала, снова уселась на табурете. Но ее рука с толстой иглой не возобновила работу. Она ясно увидела – Какая же она жена! Для этого чисто одетого, чисто выбритого, уверенного мужчины разве она могла быть женой? Она давно уже не была ею и не могла быть. Иван Петрович не видел ее белья, ее чулок. Он многое не видел. Вера Игнатьевна спохватилась. Ее пальцы со спешным усилием заработали над туфлей. На лоб, Вера Игнатьевна торопилась окончить работу и идти спать, чтобы ни о чем больше не думать. Диспут прошел очень интересно. Читатели говорили искренне и взволнованно, сходя с трибуны, пожимали руку писателю и благодарили. Вера Игнатьевна ревнивым взглядом встречала каждого выступающего и провожала успокойное и радостное. И молодые и старики умели не только говорить, они умели и чувствовать. В этом было большое торжество. И Вера Игнатьевна знала, что это торжество широкое, народное. И впереди себя и за своей спиной она ощущала новую восхитительную страну, который умеет говорить и чувствовать. Андрей Климович тоже взял слово и сказал коротко. Книги товарища я прочитал, прямо скажу, с опасностью для жизни. Две ночи не спал. До да чего там народ изображен хороший. Боевой народ, понимаете, молодой народ, веселый. Даже пускай там что угодно, а он своему делу преданный народ. Ну что же, ночью читаешь, о днем посмотришь, и в самом деле такой народ верно показано. «Да я и сам такой». Публика громко рассмеялась. Андрей Климович сообразил, что слишком увлекся и смущенно разгладил усы от носа в сторону. А потом и поправил дело. «Культуры, конечно, нужно больше. Это верно. И у вас это правильно подмечено. Так для культуры и стараемся. Вот библиотека у нас какая, клуб прямо мировой, писатели приезжают, ученые. И спасибо советской власти. Таких товарищей ставит на работу, как Вера Игнатьевна Коробова. В зале горячим взрывом взлетели аплодисменты. Вера Игнатьевна оглянулась на писателя, но и писатель уже стоял за столом, улыбался, смотрел на нее и хлопал. В зале многие встали, все смотрели на Веру Игнатьевну. Шум аплодисментов подымался все выше и выше. Вера Игнатьевна в полном испуге двинулась было к дверям, но писатель мягко перехватил ее за талию и осторожно подвинул к столу. Она опустилась на стул и неожиданно для себя положила голову на спинку стула и заплакала. Все сразу стихло. Но Андрей Климович с дурашливым отчаянием махнул рукой, и все засмеялись добродушно и любовно. Вера Игнатьевна подняла голову, быстро привела в порядок свои глаза и тоже рассмеялась. В зале прошла волна говора. Андрей Климович взял в руки бумажку и прочитал, что парт-организация, фабзовком и заводы управления Постановили за энергичную и преданную работу премировать заведующую библиотекой Веру Игнатьевну Коробову отрезом «Крепдышина». Последнее слово Андрей Климович произнес не вполне уверенно и даже кивал в знак трудности, но все равно это слово смешалось с новыми аплодисментами. Из портфеля Андрей Климович вынул легкий сверток, перевязанный голубой ленточкой, переложил его в левую руку, а правую протянул для пожатия. Вера Игнатьевна хотела взять сверток, но заметила, что это будет неправильно. Андрей Климович поймал ее руку и крепко пожал. Люди в зале аплодировали и смеялись радостно. Вера Игнатьевна густо покраснела и глянула на Андрея Климовича с искренним и сердитым укором. Но Андрей Климович высокомерно улыбался и терпеливо проделывал все необходимые церемонии. Наконец, крепдышин, завернутый в белую бумагу и перевязанный голубой ленточкой, Улегся на столе перед ней. В этот момент она вспомнила о своей старенькой юбке и поспешила поджать ноги под стул, чтобы туфли ее не были видны из зала. Все это еще не так скоро закончилось. Взял слово писатель и сказал хорошую речь. Благодарил фабзавком за то, что он воспользовался этим диспутом и отметил работу такого замечательного человека, как Вера Игнатьевна Коробова. В писательской среде многие знают Веру Игнатьевну. Мало написать книгу, надо эту книгу организовать в глубоком общении с читателем, и так делается великое дело политического, культурного и нравственного просвещения. Вокруг таких людей, как Вера Игнатьевна, растет и ширится новая социалистическая культура. Сегодняшнее собрание – это не меньшее достижение, чем постройка нового завода, чем повышение урожайности, чем дорожное строительство. И таких собраний, таких проявлений молодой и глубокой социалистической культуры много в нашем союзе. Мы все должны гордиться этим и гордиться такими людьми, как Вера Игнатьевна. В то время, когда в фашистских государствах книги сжигают на кострах, преследуют и изгоняют лучших представителей человеческого гуманизма, в нашей стране книги относятся с любовью и благодарностью и чествуют таких творческих работников книги, как Вера Игнатьевна. От имени писательской общественности он благодарит ее за большую работу и желает ей силы и здоровья, чтобы она могла еще долго работать над воспитанием советского читателя. Вера Игнатьевна внимательно слушала речь писателя и с удивлением видела, что она и в самом деле совершает великое дело, что ее любовь к книге – это вовсе не секретное личное чувство, это действительно большое, полезное и важное явление вплотную к ней придвинулось незамечаемое ею до сих пор ее общественное значение. Она напряженно присматривалась к этой идее и вдруг увидела ее всю целиком, увидела десятки тысяч книг, прочитанных людьми, увидела и самых людей, еще так недавно наивных и несмелых, теряющихся перед шеренгами корешков и линией имен и просящих «дайте что-нибудь о разбойниках» или «что-нибудь такое о жизни». Потом они стали просить про войну, про революцию, про Ленина. А сейчас они ничего уже не просят, а записываются 35-м или пятьдесят м в очередь на определенную книгу и ругаются. Что это такое? В такой библиотеке только пять экземпляров? Что это такое? Вера Игнатьевна удивлялась. Да ведь все это она и раньше знала. Под ее руководством работает восемь библиотекарей, И они все это знали, и часто в вечерние часы говорили о книге, о читателе, о методе. Знает она работу и других библиотек. Была на многих конференциях, читала критические и библиографические статьи и журналы. Все знала, везде участвовала, и все-таки не почувствовала вот такой большой гордости, как сегодня, такого торжества. И как будто на ее вопрос отвечал писатель. Такие люди, как Вера Игнатьевна, страшно скромны. Они никогда не думают о себе, они думают о своей работе, они слишком поглощены ее сегодняшним звучанием. Но мы с вами думаем о них, мы с горячей пронзительностью пожимаем им руки. И прекрасно сделала организация вашего завода, что премировала Веру Игнатьевну дорогим платьем. И мы ей говорим «нет». И о себе думайте. живите счастливо, одевайтесь красиво. Вы заслужили это, потому что и революция наша для того сделана, чтобы настоящему труженику жилось хорошо. Этот исключительный день до конца был исключительным. После собрания в библиотеке был организован банкет для работников библиотеки и актива читателей. На столах было вино, бутерброды, пирожные. Молодые сотрудники усадили Веру Игнатьевну рядом с писателем, и до вечера они вспоминали свои победы, затруднения, сомнения – говорили о своих общих друзьях, читателях, книгах и писателях. А когда расходились, Андрей Климович осторожно вынул у Веры Игнатьевны из подмышки перевязанной голубой ленточкой сверток и сказал «Домой это вам не нужно нести. Мы здесь его в ящичек запрем, а завтра, благословясь, и вын пошив». Даже писатель расхохотался на эти слова. Вера Игнатьевна покорно отдала сверток. Придя домой, Вера Игнатьевна принялась за обычную работу. Павлуша снова отправился кататься на коньках, и после него остались такие же следы в передней. Тамара, видимо, с утра ходила не непричесанная, на ее столе лежал все тот же чертеж, в нем за сутки не произошло никаких изменений, если не считать одного львиного хвоста, который сейчас был наведен тушью. С матерью Тамара не разговаривала, так всегда начиналась правильная осада после стремительного, но неудачного штурма. Раньше в представлении Веры Игнатьевны эта стратегия выражала не только обиду дочери, но и ее собственную вину. А сегодня почему-то никакой своей вины Вера Игнатьевна не чувствовала. И сегодня очень тяжело было видеть, как Тамара страдает. Очень больно было смотреть на ее хорошенькое, грустное личико. Очень жаль было, что в этой молодой, милой жизни исковерканым оказывается сегодняшний день. Но было уже ясно, что виновата в этом не Вера Игнатьевна. Мысль переходила к Ивану Петровичу. Очень возможно, что виноват именно он. Вчерашняя песенка герцога все-таки припоминалась. Иван Петрович должен был хотя бы немного заинтересоваться туфлями Тамары. И? 300 рублей в месяц. Мало? Сколько он получает жалования? Раньше он получал, кажется, 700 рублей. Но это было очень давно. Думая об этих делах, Вера Игнатьевна все же находилась под впечатлением сегодняшнего своего торжества и поэтому думалась как-то лучше и смелее. Она не могла уже забыть и волну любовного внимания людей, и широкую картину большой ее работы, нарисованную писателем, и свой дом показался ей сейчас бедным и опустошенным. Но домашние дела никто не отстранил, они и сегодня протекали нормально». В них была та же привычная техника и привычные пути заботы и мысли, и привычные десятилетиями воспитанные эмоции. И снова Вера Игнатьевна подавала ужин Павлуше и Тамаре. Тамара с такой печалью смотрела на котлету, ее вилка с такой трогательной слабостью подбирала крошки пищи на тарелке, ее нежные губы с таким бессилием брали с вилки эти крошки, что Вера Игнатьевна не могла быть спокойна. Начало саднить в груди, и вдруг вспомнился сверток, перевязанный ленточкой. Простой и жадный эгоизм стоял за этим свертком. В то время, когда эта красивая девушка не может даже надеть свое любимое платье, Вера Игнатьевна втайне держит где-то свой дорогой крепдешин, А потом она сошьет платье и будет щеголять в нем, как какая-нибудь актриса. А кто поможет этой девушке? Уже в воображении Веры Игнатьевны возникла дверь комиссионного магазина, Вот она входит в магазин и предлагает... Но ей нечего предложить. Сверток остался у Андрея Климовича. Быстро-быстро шмыгнула в уме, что сверток можно взять. Но также быстро Андрей Климович улыбнулся кудрявым усам и комиссионный магазин исчез. И в груди стало саднить еще больше. И до самого прихода Ивана Петровича Вере Игнатьевне было не по себе. Когда Иван Петрович приступил к ужину, Вера Игнатьевна, сидя на стуле у стены, сказала «Сегодня у нас был диспут, а после диспута, представьте, меня примировали». Тамара широко открыла глаза и забыла о своих страданиях. Иван Петрович спросил «Примировали? Интересно, много дали?» Отрез на платье. Иван Петрович поставил по сторонам тарелки кулаки, вооруженные ножом и вилкой, и сказал, деловито и вкусно пережевывая мясо, постукивая черенком ножа по столу старомодная премия. Тамара подошла к столу, полулегла на него, приблизила к матери живой заинтересованный взгляд. «Ты уже получила?» «Нет, он там, там, в Инпашиве». «Так она уже есть? Материя уже есть?» Вера Игнатьевна кивнула и застенчиво посмотрела на дочь. «А какая материя? Крепдышин». «Крепдышин? А какого цвета?» «Я не видела, не знаю». Головка Тамары со всеми принадлежностями, хорошенькими глазками, розовыми губками, милым остреньким, широким у основания носиком, удобно расположилась на ладошках. Тамара внимательно рассматривала мать, как будто соображала, что получится, если мать нарядить в крепдышин. Ее глаза подольше остановились на колени матери, спустились вниз, к туфлям, снова поднялись к плечам. «Будешь шить?» — спросила Тамара, не приостанавливая исследования. Вера Игнатьевна еще больше застыдилась и сказала тихо с трудом. «Да, думаю, моя юбка старенькая уж». Тамара скользнула по матери последним взглядом, выпрямилась, заложила руки назад, посмотрела на лампочку. «Интересно, какой цвет?» Иван Петрович придвинул к себе тарелку с сырниками и сказал. «У нас давно не примируют вещами. Деньги во всех отношениях удобнее». Полным голосом новое платье заговорило только на другой день. В обеденный перерыв в библиотеку пришел Андрей Климович и сказал, «Ну, идем наряжаться». Веселая черноглазая Маруся набросилась на него с высоты верхней ступеньки лестнички. «А вы чего пришли? Думаете, без вас не управимся?» «А я нарочно пришел. Идем с Верой Игнатьевной в Инпашив». Вера Игнатьевна выглянула из своей комнатки. Андрей Климович показал головой на дверь. «Да куда вы пойдете? Кто вас пустит?» «Это дамский инпашив. Без вас обойдемся». Маруся спрыгнула с лестнички. «Вам нельзя туда, Маруся. Вот я вам два слова по секрету скажу». «Вот идем сюда». Они отошли к окну. Там Андрей Климович шептал, а Маруся смеялась и кричала. «Ну да? А как же? Конечно! Да какой же это секрет? Знаем без вас, давно знаем. Будьте спокойны. Нет, все понимаем». Они возвратились от окна, довольные друг другом, и Маруся сказала «Давайте сюда эту самую премию». Андрей Климович отправился в самый дальний угол библиотеки. Его вторая сообщница, такая же веселая, только беленькая Наташа, развивая полами халатика, бросилась за ним с криком «Под десятью замками, сами не откройте!» Они возвратились оттуда с знаменитым свертком. Вера Игнатьевна за своим столом работала, обложившись щитами. Наташа внимательным любовным движением отняла у нее перо и положила его на чернильницу, отодвинула в сторону щита и с милой девичьей торжественностью положила перед Верой Игнатьевной перевязанной ленточкой сверток. Двумя пальчиками она потянула кончики узелка и через секунду голубая ленточка уже украшала ее плечи. И вот из конверта белой блестящей бумаги первым лучом сверкнул «Радостный праздничный шелк!» «Вишневый!» – закричала Наташа и молитвенно сложила руки. «Какая прелесть!» «Ну что вы, Вишневый!» – смутилась Вера Игнатьевна. «Разве это можно?» Но Наташины руки уже подхватили благодарные волны материи и набросили их на грудь и плечи Веры Игнатьевны. Она с судорожным протестом уцепилась за Наташины пальцы и покраснела до самых корней волос. Маруся пищала – «Какая красота! Как вам идет! Какая вы прелесть! У вас такой цвет лица! Как это замечательно выбрано! Вишневый крепдышин!» Девушки обступили Веру Игнатьевну и с искренним восторгом любовались и глубокой темно-красной волной шелка, и смущением Веры Игнатьевны, и своей дружеской радостью. Маруся тормошила за плечи Андрея Климовича. «Это вы выбирали? Сами? Сам. Один? Один!» И выбрали Вишневый? Выбрал. Врете. Не может быть. Жену с собой водили. Зачем мне жена? Если я сам с малых лет, можно сказать, в этих шелках, можно сказать, купался и вообще вырос. В каких шелках? Где это вы так выросли? А вот в этих самых креп... креп... кремдюшинах. Как же? Андрей Климович разгладил усы и серьезно приосанился. Маруся смотрела на него недоверчиво. Вы такой были... Аристократ? А как же? Моя мать, бывала, как развесит одежду сушить. После стирки прямо картина. Шелка тебе кругом разные: вишневые, яблочные, абрикосовые. А! закричала Маруся, сушить? Разве шелковую материю стирают? А разве не стирают? Не стирают. Ну, в таком случае беру свои слова обратно. Девушки пищали и смеялись. Снова прикидывали материю на плечи Веры Игнатьевны, потом на свои плечи и даже на плечи Андрея Климовича. Он держал прежнюю линию. «Мне что, я привычный?» В заводском инпашиве продолжались такие же торжества. Вокруг вопроса о фасонах разыгралась такая борьба, что Андрей Климович повертел головой, махнул рукой и ушел. И только на крыльце сказал «Ну и народ же, суматошный!» Вера Игнатьевна настаивала на самом простом фасоне. «Это не годится для старухи!» У Наташи от таких слов захватило дыхание, и она снова тащила Веру Игнатьевну к зеркалу. «Ну пускай, пускай, гладко! А все-таки здесь нужно немного выпустить!» Седой бывалый мастер кивал и подтверждал. «Да, это будет лучше, это будет пышнее!» Вера Игнатьевна чувствовала себя так, как будто ее привели сюда играть с малыми детьми. Даже в далекой своей молодости она не помнила такого ажиотажа с шитьем платья, тем более сейчас ей казались неуместными все эти страсти. Но девиц остановить было невозможно. Разогнавшись на фасонах, они перешли к прическе и предлагали самые радикальные реформы в этой области. Потом пошли темы чулок, туфель, комбине. Наконец Вера Игнатьевна прогнала их в библиотеку, воспользовавшись окончанием обеденного перерыва. Наедине с мастером она твердо остановилась на простом фасоне, а мастер охотно подтвердил его наибольшую уместность. Сговорившись о сроке, она ушла на работу. По дороге с некоторым удивлением заметила в себе серьезную решимость шить и носить красивое платье. Вместе с этим решительно возникал новый образ ее самой. Это была какая-то новая Вера Игнатьевна. В инпошиве в зеркале она увидела свою новую фигуру, украшенную вишневым, и новое лицо им освещенное. Ее приятно поразило, что в этом новом не было ничего кричащего, ничего легкомысленно-кокетливого, ничего смешного. В темно-красных складках ее лицо действительно казалось более красивым, молодым и счастливым. Но в то же время в нем было много достоинства и какой-то большой правды. Подходя к дверям библиотеки, Вера Игнатьевна вспомнила речь писателя. Она глянула вниз на свои туфли не могло быть сомнений в том, что эта рвань может оскорблять не только ее, но и то дело, которому она служит. Вера Игнатьевна возвращалась домой в состоянии непривычного покоя. Как и раньше, стоя в трамвае, она с любовью представляла себе лица Павлуши и Тамары, так же, как и раньше, любовалась ими. Но теперь о них больше хотелось думать и думалось без тревожной мелочной заботы. Они выступали в ее воображении скорее как интересные люди, чем как опекаемые. Дома она застала тот же неубранный стол. Она бросила на него привычный взгляд, но привычное стремление немедленно приняться за уборку не возникало в ней так неоспоримо, как раньше. Она села в кресло у стола Тамары и почувствовала, как это приятно. Ей почти не приходилось отдыхать в этом кресле. Она откинула голову на спинку и погрузилась в пассивный легкий полусон когда мысли не спят, но пробегают без дирижера свободной легкой толпой. Из спальни вышла Тамара. «Ты сегодня не была в институте?» – спросила Вера Игнатьевна. Тамара подвинулась к окну и сказала, печально глядя на улицу. «Нет. Почему ты не ходишь в институт?» «Мне не в чем ходить в институт, Тамарочка. Но что же делать? Ты знаешь, что надо делать. Ты все о туфлях?» «О туфлях». Тамара повернулась к матери и заговорила быстро и громко. «Ты хочешь, чтобы я ходила в розовых туфлях и в коричневом платье? Ты хочешь, чтобы я смешила людей? Да? Ты этого хочешь?» «Так и говори прямо, Тамарочка, но ведь у тебя есть и другие платья, и есть черные туфельки. Они, конечно, старые, но целые». «И неужели все ваши студенты так строго наблюдают цвета?» «Черные? Черные туфли?» Тамара бросилась к серому шкафчику и возвратилась оттуда с черной туфелькой в руках. Она возмущенно протянула ее к лицу матери. «В этом ходить? Это, по-твоему, обувь? А может, по-твоему, это не заплата? А здесь, по-твоему, не зашито? Да ты посмотри, в каких я хожу, Тамарочка!» Вера Игнатьевна произнесла это несмело, с самым дружеским оттенком доверия. Она хотела по возможности смягчить упрек, но Тамара никакого упрека не заметила. Она обратила внимание только на нелогичное сравнение. «Ну что ты говоришь, мама? Что же, я должна одеваться так, как ты? Ты свое отжила, а я молодая, я хочу жить». «Я была молодая, я гораздо больше тебя нуждалась. Я часто и спать ложилась голодная. Ну, пошла». «Почем я знаю, что там у вас было и почему вы голодали? То было при царизме, какое мне дело, а теперь совсем другое». «И родители теперь должны для детей жить. Это все знают. Только у нас почему-то не знают. А когда я буду старая, так я не буду жалеть для дочери». Тамара стояла, опершись на стол. Говорила по-прежнему быстро, размахивала туфелькой, но не видала ни ее, ни матери. В ее глазах и в ее голосе начинали кипеть слезы. Она остановилась, чтобы передохнуть, и в это время Вера Игнатьевна успела сказать... Неужели уж я такая старая, что все должна отдавать тебе, а сама ходить в этих опорках? А я разве заставляю тебя ходить в опорках? Ходи в чем хочешь, а меня не выставляй на посмешище. Небось, как себе, так шьешь новое платье. Шьешь? Себе так все можно, а мне так нельзя? Ты же шьешь себе шелковое платье? Шью. Вот видишь? А я так и знала. Сама ты можешь наряжаться. Перед кем тебе наряжаться? Перед кем? Перед отцом, да, Тамара? У тебя же есть платье. А ты не могла продать? Можно коричневое продать. У тебя какого цвета эта премия? Какого? Вишневого. Ну вот видишь, вишневого. А я сколько просила, вишневая. Я сколько просила, а ты все забыла, все забыла. Тамарочка уже не удерживала слез. Ее лицо было мокрое. Чего же ты хочешь? Хочу. А что ты думаешь? Родила, а теперь ходи как попало. А сама ты наряжаешься. «Стыдно тебе! Молодица! На старости лет! Стыдно!» Все это Тамара проговорила уже в истерике. Она еще раз крикнула «стыдно» и бросилась в спальню. Оттуда по всем комнатам разнеслись ее рыдания, приглушенные подушкой. Вера Игнатьевна замерла в кресле. На нее надвинулась черная туча тоски. Может быть, ей действительно стало стыдно? В двери постучали. Пошатываясь среди черной тучи, прислушиваясь к рыданиям Тамары, она направилась к двери. Перед ней стоял Андрей Климович. Войдя в дверь, он повернул голову на звуки рыданий, но немедленно улыбнулся. «Я вот решил занести по дороге. Это талоны на бесплатный пошив», — Вера Игнатьевна сказала машинально. «Заходите». Андрей Климович на этот раз не выразил желания разговаривать в кухне, охотно прошел в столовую. Вера Игнатьевна поспешила к спальне, чтобы закрыть дверь, но не успела. К двери подбежала Тамара, размахнулась чем-то большим, темным и швырнула его к ногам матери. Легкие черные волны развернулись в воздухе и улеглись на полу. Тамара только одно мгновение наблюдала этот полет, потом метнулась в спальню и к ногам Веры Игнатьевны полетела коричневая. Тамара крикнула ⁇ Пожалуйста, можешь носить, наряжайся, мне не нужно твоих нарядов ⁇ Тамара увидела Андрея Климовича, но ей уже было все равно. В гневе она хлопнула дверью и скрылась в спальне. Вера Игнатьевна стояла над распростертыми нарядами и молчала. Она даже не размышляла. Она не была оскорблена, ей не стыдно было гостя. Человеческий гнев всегда замораживал ее. Андрей Климович положил на стол какие-то бумажки, потом быстро наклонился, поднял оба платья и поместил их на боковине кресла. Сделал все это по-хозяйски и даже поправил завернувшийся рукав. Потом он стал напротив Веры Игнатьевны, в позе наблюдателя, заложил руки за спину и сказал – «Вы что это, испугались этого «Г»?» — сказал громко, в явном расчете, что и в спальне услышат. В спальне действительно стало так тихо, как будто там лежал покойник. Вера Игнатьевна вздрогнула от грубого слова, схватилась за спинку стула и вдруг улыбнулась. «Андрей Климович, что вы говорите?» Андрей Климович стоял в той же позе, смотрел на Веру Игнатьевну строго, и губы его побледнели. «Это я только говорю, Вера Игнатьевна. Разговоров тут мало». Мы вас это верно уважаем, но и такого дела простить нельзя. Кого это вы здесь высиживаете? Кого? Врагов разводите, Вера Игнатьевна. Каких врагов, Андрей Климович? Да кому такие люди нужны, вы сообразите. Вы думаете, только вам неприятности семейное дело? Вот она пообедала, а посуда стоит. А она, дрянь такая, вместо того, чтобы после себя убрать, чем занимается? Брахлишко вам в лицо кидает. А вы его заработали своим честным трудом. К вам у нее такое чувство, а к советской власти какое? А она же и комсомолка, наверное. Комсомолка? Комсомолка. Ну так что?» Андрей Климович оглянулся. В дверях стояла Тамара. Смотрела на Андрея Климовича презрительно и покачивала головой. «Комсомолка? А вот интересно, я посмотрел бы, как ты посуду помоешь. Тряпичная твоя душа». Тамара на посуду не глянула. Она не могла оторвать от Андрея Климовича ненавидящего взгляда. «Ты обедала?» – кивнул он на стол. «Это не ваше дело», – сказала Тамара гордо. «А какое вы имеете право ругаться?» «Комсомолка! Ха! Я в восемнадцатом году комсомольцем был, и таких барынь, как ты видел!» «Не ругайтесь, я вам говорю, барынь! Может быть, я больше всего работаю?» Тамара повернулась к гостю плечом. Какую-нибудь секунду они смотрели друг на друга сердитыми глазами но Андрей Климович вдруг обмяк, развел руками и сощурил ехидные глазки. «Добром тебя прошу, сделай для меня, старого партизана, удовольствие, помой!» В лице Тамары зародилась улыбка и сразу же приняла презрительное выражение. Она бросила мгновенный взгляд на притихшую мать, такой же взгляд на платье, лежавшее в кресле. «А, давай вместе, ты будешь мыть, а я примус налажу!» «Ты же все равно не сумеешь!» Тамара быстро подошла к столу и начала собирать тарелки. Лицо у нее было каменное, даже глаза прикрыла, чуть-чуть вздрагивали красивые темные ресницы. Андрей Климович даже рот приоткрыл. Вот молодец. Не ваше дело, хрипло прошептала Тамара. Неужели помоешь? Она сказала так же тихо, как будто про себя, проходя в спальню. Халат надену. Она скрылась в спальне. Вера Игнатьевна смотрела на гостя во все глаза и не узнавала. Куда девался Андрей Климович? Любитель книги, человек с кудрявыми усами и нежной улыбкой. Посреди комнаты стоял коренастый, грубовато-занозистый и властный человек. Стоял фрезеровщик. Сам Стоянов. Он по медвежьей в то же время хитро оглядывался на спальню и крякал по-стариковски. «Ах ты, чертова зелье! Не ругайтесь! Вот я тебя возьму в работу!» Он начал засучивать рукава. Тамара быстро вышла из спальни в спецовке, глянула на Стоянова вызывающего Думаете, только вы умеете все делать? Тоже рабочий класс, воображайте. Вы сами не умеете мыть посуду, дома жена моет, а вы тоже барином. Ну, не разговаривай, бери тарелки. Вера Игнатьевна опомнилась и бросилась к столу. Зачем это? Товарищи! Стоянов взял ее за руку и усадил в кресло. Вера Игнатьевна почувствовала особое почтение к его открытым волосатым рукам. Тамара быстро и ловко собрала тарелки, миски, ножи, вилки и ложки. Стоянов серьезно наблюдал за ней. Она ушла в кухню, и он зашагал за ней, размахивая волосатыми руками и с такой экспрессией, как будто они собирались не посуду мыть, а горы ворочать. Вера Игнатьевна осталась в кресле. Ее пальцы ощутили на боковинке прохладную ткань шелка, но она уже не могла думать ни о каких нарядах. Перед ее глазами стоял Стоянов. Она завидовала ему. Это оттуда из фрезерного цеха, Приносят люди железную хватку и простую мудрость. Там идет настоящая работа, и там люди другие. Перед ней как будто открылся уголок большого занавеса, и она увидела за ним горячую область настоящей борьбы, по сравнению с которой ее библиотечная работа показалась ей маленькой и несерьезной. Вера Игнатьевна поднялась и не спеша побрела в кухню. Она остановилась в передней. В неширокую щель при открытой двери она увидела одного стояного. Он сидел на табурете, широко расставив ноги, разложив на коленях волосатые руки и со сдержанной, хитроватой улыбкой наблюдал. Сейчас его усы не над нежной улыбкой, а на торчком, и вид у них такой, как будто они и не усы вовсе, а придирчиво острое оружие. Он говорил, «На тебя вот за работой посмотреть приятно, совсем другая девка, а платье швырять на кого похоже?» «Ведьма, форменная ведьма. Думаешь, красиво?» Тамара молчала. Слышно было, как постукивали тарелки в тазу. «Гоняешься за красотой. Душа из тебя вон. А выходит, у тебя некрасиво. Просто плюнуть жалко. Для чего это тебе такие моды, фасоны разные? И черные, и коричневые, и желтое. Да ты ж и так красиво. И так на чью-нибудь голову горя с тобой и готовится. А может, и не горе, а может, кому-нибудь счастье». Тамара сказала это без злобы, доверчиво, весело, очевидно, разговор со Стояновым не обижал ее. «Какое от тебя счастье может быть? Сообрази!» Сказал Стоянов и пожал плечом. «Какое счастье! Коли ты жадная, злая, глупая, не ругайтесь, я вам говорю. И такая ты неблагодарная тварь, сказать стыдно. Мать у тебя, мать твою, весь завод почитает. Работа у нее трудная. На что уже я рабочий человек? Да как же ты моешь? А с обратной стороны кто будет мыть? Ах! сказала Тамара. «А, хоть вот ты умеешь, а матери не видишь. Тысячи книг каждую знай, каждому расскажи, каждому по вкусу подбери и по надобности в то же время. Разве не каторга? А домой пришла прислуга. Кому прислуживать? Тебе? За что, скажи на милость? Для чего? Чтобы ты такой ведьмой выросла еще кому на голову? Да на твоем месте мать на руках носить нужно. Последнее отдать, туда-сюда мотнуться, принести, отнести. Ты же молодая, собаки б тебя ели». Вот приди ко мне, посмотри. Не хуже тебя девки с косами и образованные тоже. Одна историком будет, другая доктором. А что ж, и приду. И приди, и полезно. Душа у тебя хорошая. Забаловали только. Разве мои могут допустить, чтобы мать у них за прислугу ходила? Мать у них, во, королева. А посуду все-таки не умеешь мыть. Что же ты, Повозила, повозила, а жир весь остался. Где остался? А это что? Придавить нужно. Стоянов поднялся с табуретки, и его стало не видно. Потом Тамара тихо сказала «Спасибо». «Вот правильно», — произнес Стоянов, — «надо говорить спасибо». Благодарность — вещь самая нужная. Вера Игнатьевна на цыпочках удалилась в столовую. Она взяла с кресла платья Тамары и спрятала их в шкаф. Потом смела крошки с обеденного стола и начала подметать комнату. Стало как-то неловко ощущать, что за спиной чужой человек воспитывает ее дочь. Возникла потребность в объяснении, почему Тамара внимательно слушает его, не дерзит, не обижается, почему воспитание протекает так легко и удачно. Тамара принесла из кухни посуду и начала размещать ее на полках в буфете. Стоянов встал у дверей. Когда она закрыла дверцы шкафа, он протянул руку. «До свидания, товарищ!» Тамара хлопнула его по руке своей розовой ручкой. «Сейчас же просите прощения!» «За все слова просите прощения! Сколько слов наговорили! Барыня, ведьма, тварь, дрянь! И еще хуже! Разве так можно общаться с девушкой? А еще рабочий класс! Просите прощения!» Андрей Климович показал свою нежную улыбку. «Извините, товарищ, это в последний раз. Больше такого не будет. Это я согласен. В рабочем классе должно быть вежливое обращение». Тамара улыбнулась, вдруг схватила стояного за шею и чмокнула в щеку. Потом бросилась к матери... Проделала с ней такую же операцию и убежала в спальню. Стоянов стоял у дверей и с деловым видом разглаживал усы. Хорошая у вас дочка, душевная, но только и баловать нельзя. После этого вечера настали в жизни Веры Игнатьевны по-новому наполненные дни. Тамара всю свою горячую энергию бросила в домашнюю заботу. Вера Игнатьевна, возвращаясь домой, находила полный порядок. Вечером она пыталась что-нибудь делать, но Тамара в своей спецовке вихрем носилась по квартире, и за ней трудно было успеть. Она грубовато выхватывала из рук матери разные деловые предметы, брала мать за плечи и вежливо выталкивала в столовую или в спальню. Павлуша был подвергнут настоящему террору. Сначала протестовал, а потом и протестовать перестал, старался скрыться на улицу к товарищам. Через несколько дней Тамара объявила, что она будет делать генеральную уборку в квартире и пусть мать в этот день задержится в библиотеке, а то она помешает. Вера Игнатьевна ничего на это не сказала, но по дороге на работу задумалась. Ее радовала перемена в дочери. Она почувствовала, кажется, впервые в жизни все благо отдыхать. Она даже поправилась и пополнела за эти дни. Но в то же время что-то продолжало ее беспокоить. В душе нарастала тревога которой раньше у нее никогда не было. То ей казалось, что нельзя и даже преступно загружать девушку такой массой черной и неблагодарной домашней возни. Руки у Тамары за эти дни подурнели. Мать обратила внимание на то, что и в учебе Тамара прибавила работы. Чудесные львы с букетными хвостами были закончены и исчезли со стола. Вместо них разлегся на половину обеденного стола огромный лист, на котором Тамара возводила целые леса пунктиров, спиралей, кругов, и который назывался Каринфским ордером. Обо всем этом соображала Вера Игнатьевна и все-таки чувствовала, что это не то. Раились мысли и в другом направлении. Не подлежало уже сомнению, что возврата к прежнему быть не может. Та Тамара, которая с простодушной жадностью потребляла жизнь матери, которая швыряла ей в лицо шелковой тряпки, эта Тамара не может быть восстановлена. Вера Игнатьевна теперь прекрасно понимала величину той бездумной ошибки, которая совершалась в течение всей ее жизни. Резкое слово Андрея Климовича, сказавшего, что она высиживает врага, Вера Игнатьевна принимала как серьезное и справедливое обвинение. И вот на это обвинение она ничем, собственно говоря, не ответила. Ей по-прежнему установилось не по себе когда она вспоминала, как бездеятельно и пассивно она позволила постороннему человеку расправляться с ее дочерью, а она сама в это время трусливо подслушивала в передней, а потом на цыпочках убежала от них. А кто будет дальше воспитывать ее дочь? Кто будет воспитывать Павлушу? Неужели и дальше придется призывать на помощь Андрея Климовича? Все это пристально разбирала Вера Игнатьевна. Во всем находила много нужного и правильного, и все-таки чувствовала, что и это не главное, не то. Было еще что-то, чего она никак не могла поймать, и оно как раз и вызывало неясную тревогу. То человеческое достоинство, которое она увидела в себе на последнем диспуте, та новая Вера Игнатьевна, которая родилась по дороге из Инпашива, все еще не были удовлетворены. С этой тревогой, с этой неудовлетворенностью Вера Игнатьевна и вошла в библиотеку. День в библиотеке начался плохо. Черноглазая Маруся с озабоченным видом порхала по лестницам от полки к полке, растерянная возвращалась к растущей очереди читателей и без всякой пользы заглядывала в одну и ту же карточку. Вера Игнатьевна подошла к ней. «Что у вас случилось?» Маруся еще раз посмотрела на карточку, и Вера Игнатьевна догадалась, в чем дело. «Карточка дома, а книга где?» Маруся испуганно смотрела на Веру Игнатьевну. «Идите, ищите» а я отпущу очередь. Маруся с виноватым видом побрела к полкам. Для нее теперь еще труднее стало сообразить, на какое чужое место она задвинула книгу. Она уже не порхала по лестницам, а с тоской бродила по библиотеке и боялась встретиться взглядом с Верой Игнатьевной. Вера Игнатьевна быстро отпустила очередь и уже собиралась заняться своим делом, когда услышала рядом тревожные звуки аварии. Перед Варей Бунчук стоял молодой человек в очках, румяный и оживленный, и громко удивлялся. «Не понимаю, как это может быть? Я еще раз прошу, дайте мне какую-нибудь книгу о Мапасане». «Это же не какой-нибудь там начинающий писатель, а Мапасан? А вы говорите, нету». «У нас нету». Варя Бунчук, девушка в веснушках, лепечет свое «нету», а сама со страхом косится на Веру Игнатьевну. Вера Игнатьевна ласково говорит ей. «Варя, «Сделайте здесь, а я займусь товарищем». Веснушки Варий Бунчук исчезает в густой краске стыда. Переходя на новое место, она неловко наталкивается на Веру Игнатьевну. От этого у нее наливаются кровью шея и уши. Она тихо шепчет. «Ах!» Маруся на краю стойки по секрету вручает читателю найденную, наконец, книгу и переходит к другим читателям. Но и с ними она разговаривает в полголоса. Вера Игнатьевна помогает любителю Мапасана и уходит в свою комнату. Через десять минут над ее столом склоняется Маруся и стонет. «Вера Игнатьевна, родненькая, ой!» «Нельзя, Маруся, быть такой невнимательной! Вы знаете, чем это могло закончиться? Вы могли бы до вечера искать книгу? Вера Игнатьевна, не сердитесь, больше не будет!» Вера Игнатьевна улыбается в жадные, просящие улыбки глаза – И Маруся убегает счастливая, полная готовности бесстрашно пойти на какой угодно библиотечный подвиг. Через полчаса в дверь заглядывает Варя Бунчук и скрывается. Через несколько минут снова заглядывает и спрашивает тихо: Можно? Это значит, что она виновата. Во всех остальных случаях она может ворваться в комнату с сокрушительным грохотом. Вера Игнатьевна понимает, что нужно Варе Бунчук. Она говорит строго. «Варя, надо читать справочную литературу и уметь пользоваться, а то какой глупый ответ? Нету». Варя Бунчук грустно кивает в щель полуоткрытой двери. «Я вам даю срок 10 дней до двадцатого и проверю, как вы разбираетесь в справочниках». «Вера Игнатьевна, он меня испугал. Очкастый такой, мордастый, и все говорит и говорит». «Что это за объяснение? Вы разве только истощенных можете обслуживать?» Варя радостно говорит. «Двадцатого увидите, Вера Игнатьевна». Она закрывает дверь и слышно, как весело застучали ее каблучки. Симпатичные девчурки. Еще ни разу не приходилось Вере Игнатьевне делать им выговоры более строгие, чем сегодня. Никогда она не повышала голоса, долго не помнила их преступлений. И все же они умеют самыми нежными щупальцами узнавать ее недовольство и осуждение. И тогда они мгновенно скисают, тихо носят свою вину между книгами и печально воспринимают мир. Им нужно, чтобы она сказала им несколько строгих слов, может быть, даже не имеющих практического значения. И без того Маруся простить себе не может невнимательности в расстановке книг. Итак, Варя Бунчук уже отложила справочники, чтобы сегодня вечером заняться ими. Но нужно оказать им внимание и уважение в их работе. Почему все это так легко и просто здесь, в библиотеке, среди чужих людей? Почему так трудно дома среди своих? Вера Игнатьевна задумалась над вопросом, в чем разница между домом и работой. Она с усилием старалась представить себе расположение чистых принципов семьи и дела. Здесь, в библиотеке, есть долг, радость, труда, любовь к делу. И там, в семье, есть радость, труда, любовь и тоже долг. Тоже долг. Если дело заканчивается высиживанием врага, то с долгом, очевидно, не все благополучно. В самом деле, почему долг там, в семье, так труден? Когда здесь, на работе, вопрос о долге прост, так прост, что почти невозможно различить, где заканчивается долг и начинается наслаждение работой, радость труда. Между долгом и радостью здесь такая нежная гармония. Радость. Какое странное, старомодное слово. У Пушкина с такой наивной, увлекательной красотой проходит это слово, и рядом с ним обязательно идут сладость и младость. Слово для влюбленных, счастливых поэтов, слово для семейного гнездышка. Кто до революции мог приложить это слово к делу, к работе, к службе, а сейчас Вера Игнатьевна именно к этой сфере прикладывает его, не оглядываясь и не стыдясь, а в семейном ее опыте ему отведено такое тесное место. Как каталог быстро перелистала свою жизнь, Вера Игнатьевна и не вспомнила ни одного яркого случая семейной радости. Да, балы и есть любовь, Вот в чем сомнений не могло быть. За этой любовью можно, оказывается, и прозевать выполнение долга, и прозевать радость. Вера Игнатьевна встала из-за стола и несколько раз прошла по комнате. Что это за чушь? Любовь – причина безрадостной жизни. Так разве было? Вера Игнатьевна остановилась напротив закрытой двери и приложила руку к лбу. Как было? Да, как было. Можно ли больше любить своих детей, чем любила она? Но даже эту великую свою любовь она никогда не выражала. Она стеснялась приласкать Павлушу, поцеловать Тамару. Свою любовь она не могла себе представить иначе, как бесконечное и безрадостное жертвоприношение, молчаливое и угрюмое. И оказывается, в такой любви нет радости. Может быть, только для нее? Нет, совершенно очевидно, нет радости и для детей. Правильно, все правильно. Злость, жадность, эгоизм, пустота души, высиживание врага. Это все от любви? От ее большой материнской любви? От большой материнской любви? От слепой материнской любви? Все вдруг стало ясно для Веры Игнатьевны. Стало понятно, почему так мало радости в ее личной жизни? Почему в такой опасности оказался ее гражданский и материнский долг? Ее любовь к Марусе и к Варе Бунчук оказалась более разумной и плодотворной любовью, чем любовь к дочери. Здесь, в библиотеке, Она умела за любовью видеть становление человека. Умела словом, взглядом, намеком, тоном, любовно и сурово, страшно, быстро, экономично помочь ему. Дома она умела только с панической, бессмысленной и вредной услужливостью присмыкаться перед зоологическим слепым инстинктом. Вера Игнатьевна не могла больше ожидать ни одной минуты. Было только два часа дня. Она вышла в раздаточную и сказала Марусе «Мне нужно домой». Вы без меня управитесь?» Девица что-то загалдели в приподнятом стиле. Она спешила домой, как будто дома случилось несчастье. Только сойдя с трамвая, она испуганно заметила свою панику. А между тем, надо быть такой же спокойной и уверенной, как в библиотеке. Вера Игнатьевна улыбнулась дочери и спросила. «Павлуша пришел?» «Нет еще», — ответила Тамара и набросилась на мать. «А ты чего пришла? Я ж тебе говорила, чтобы ты совсем не приходила». Вера Игнатьевна положила сумочку на подоконник передний и направилась в столовую. Тамара топнула ножкой и крикнула. «Что это такое, мама? Я же сказала тебе не приходить! Иди себе обратно, иди!» Вера Игнатьевна оглянулась. С нечеловеческим усилием она захотела представить себе на месте лица Тамары лицо Вари Бунчук. На мгновение как будто это удалось. Она спокойно взяла стул и сказала официально приветливо. «Сядь! Мама, садись!» Вера Игнатьевна села в кресло и еще раз показала взглядом на стул. Тамара что-то простонала, недовольно повела плечами и села на краешек стула, подчеркивая дикую неуместность каких бы то ни было заседаний. Но в ее взгляде было и любопытство, несвободное от удивления. Вера Игнатьевна сделала еще одно усилие, чтобы спроектировать на стуле напротив себя одну из своих молодых сотрудниц. Возникло опасение, будет ли послушным голос. Тамара. «Объясни толком, почему я должна уходить из дому?» «Как почему?» «Я буду делать генеральную уборку!» «Кто это решил?» Тамара в недоумении остановилась перед этим вопросом. Она начала отвечать на него, но сказала только первое слово. Я, Вера Игнатьевна, улыбнулась ей в глаза так, как она улыбалась в библиотеке, как улыбается старший товарищ в глаза горячей, неопытной молодости. И Тамара покорно ответила на ее улыбку, ответила любовным и радостным виноватым смущением. «А как же, мамочка?» «Давай поговорим. Я чувствую, у нас с тобой начинается новая жизнь. Пусть она будет разумной жизнью. Ты понимаешь?» «Понимаю», – прошептала Тамара. «Если понимаешь, как же ты можешь командовать, приказывать и выталкивать меня из дому?» «Что это? Каприз или неуместная шутка? Или самодурство? Вероятно, ты все-таки не понимаешь». Тамара в изнеможении поднялась со стула, сделала два шага по направлению к окну, оглянулась на мать. Неужели ты думаешь, что мне нужна была уборка? А что тебе было нужно? Я не знаю, что-то такое хорошее. Но в твои расчеты не входило меня огорчать? И после этого Тамару уже ничто не могло удержать. Она подошла к матери, прижалась к ее плечу и отвернула лицо с выражением счастливого и неожиданного удивления. Платье было готово в срок. Вера Игнатьевна первый раз надела его дома. Тамара помогала ей нарядиться отходила в сторону, осматривала сбоку и, наконец, рассердилась. Упала на стул. «Мамочка, нельзя же эти туфли!» Она вдруг вскочила и закричала на всю квартиру. «Ай, какая же я разиня!» Она стремглав бросилась к своему портфелю и, стоя возле него, пела с таким воодушевлением, что ноги ее сами что-то вытанцовывали. «Разиня, разиня, какая разиня!» Наконец она выхватила из портфеля пачку пятирублевок и понеслась с ними в спальню. «Моя стипендия, тебе на туфли!» Павлуша смотрел на мать, вытращив свои золотисто-синие глазенки и вытянув губы, гудел. «Ой-ой-ой, мама, платье! Тебе нравится, Павлуша?» «Ой же и нравится! Это меня премировали за хорошую работу!» «Ой, какая ты!» Целый вечер Павлуша почти с выражением испуга поглядывал на мать, и когда она ловила его взгляд, широко и светло улыбался. Наконец он сказал, перемешав слова с глубоким, взволнованным дыханием. Мама, знаешь что? Ты такая красивая. Знаешь, какая? Ты всегда, чтобы была такая, такая красивая. Последнее слово вышло уже из самой глубины груди. Не слово, а чистая эмоция. Вера Игнатьевна посмотрела на сына со сдержанной строгой улыбкой. Это хорошо. Может быть, теперь ты и не будешь пропадать целый вечер на своих коньках? Павлуша ответил: Конечно, не буду. Последний акт драмы произошел поздно вечером. Придя с работы, Иван Петрович увидел за столом красивую молодую женщину в вишневом шелковом наряде. Впереди он даже сделал движение, чтобы поправить галстук, и только в этот момент узнал жену. Он снисходительно улыбнулся и пошел к ней, потирая руки. «О, совсем другое дело!» Вера Игнатьевна новым свободным жестом, которого раньше она не наблюдала, отбросила прядь волос и сказала приветливо. «Я рада, что тебе нравится». И сегодня Иван Петрович не покусывал суставы пальцев и не разглядывал стены размышляющим взглядом и не насвистывал песенку герцога. Он шутил, острил и даже играл глазами. И только тогда его удивление несколько упало, когда Вера Игнатьевна сказала спокойно «Да, Иван, я все забываю тебя спросить, сколько ты получаешь жалований? Наши матери, граждане социалистической страны, их жизнь должна быть такой же полноценной и такой же радостной, как и жизнь отцов и детей». Нам не нужны люди, воспитанные на молчаливом подвиге матерей, обкормленные их бесконечным жертвоприношением. Дети, воспитанные на жертве матери, могли жить только в обществе эксплуатации. И мы должны протестовать против самоущербления некоторых матерей, которое кое-где творится у нас. За неимением других самодуров и поработителей эти матери сами их изготовляют из собственных детей. Такой анахронический стиль в той или иной степени у нас распространен, и особенно в семьях интеллигентных. Все для детей, понимается здесь в порядке совершенно недопустимого формализма. Все, что попало, это значит и ценность материнской жизни, и материнская слепота. Все это для детей. Работа и жизнь наших матерей не слепой любовью должна направляться, а большим устремленным вперед чувством советского гражданина. И такие матери дадут нам прекрасных, счастливых людей и сами будут счастливы до конца».